Эпилог. Вечером 20 февраля на одном из каналов YouTube, посвященном мистике и молодежным страшилкам, появилось новое видео под заголовком «Они идут». Видео было выложено никому неизвестным до сих пор пользователем с ником судож «Судож2018». В небольшом 18-минутном ролике, не сопровождаемым ни комментариями, ни титрами, последовательно сменялись кадры с улицами захолустного российского городка, засыпанного снегом, и его жителей. Заторможенные сонны они бессмысленно тащились куда-то, постепенно собираясь в толпу, сливаясь в темную массу, как мигрирующие жуки. На скачущих кадрах, снятых с плеча оператора, мелькали самые простецкие, ничем не примечательные, обыденные лица. Женщины, дети, старики – таких можно увидеть в любой жопе мира. Подходя к скособоченному домику странной архитектуры, напоминающему огрызок классической русской усадьбы, люди эти застывали, как вкопанные стояли столбами. И только с пятой минуты в этом чрезвычайно скучном ролике началось, наконец, действие. Картинка вдруг дернулась, заскакала вверх-вниз, демонстрируя крупным планом чьи-то носы, челюсти, зубы, ноги, руки. Толпа пришла в движение, оператору, судя по всему, сильно досталось, его затолкали. На заднем плане появился странный человек с головы до ног, обмотанный грязными бинтами. Он скидывал руки и что-то орал, надсаживая глотку. Расслышать, что именно у орет, было невозможно. Камера находилась слишком далеко от него, и слабые микрофоны заглушали посторонние шумы и ветер. Спустя минуту послышался удар, звуки борьбы, сопение крики боли. В кадре замельтешило. В фокус попадали то плечо оператора, то руки, хватающие камеру, то чьи-то разъяренные окровавленные лица. Наконец, камера замерла на уровне земли. Снимая мужские ноги в желтых мартинсах, которые судорожно елозили по снежно-багровой каше, человек дрожал в агонии. На пару секунд в кадре появилась девица, калека, перемазанная землей, как вышедшая из могилы покойник. Левая рука вырвана по плечо. Разорванный багровый рот двигался, девка противно жевала челюстью. И пропадала. Какое-то время камеру дергали, швыряли, возили, совершенно залепив фокус кровавленным снегом. Целых восемь минут на видео ничего не происходило. Камера снимала серое небо через заляпанный снегом и грязью объектив. На четырнадцатой минуте в кадр попала перепачканное кровью и морщинистое лицо какого-то лысого мужика. Пьяно покачиваясь, он расчистил объектив, поднял камеру и, держа ее перед своим лицом, произнес «Шайзе!» Доктор сбежал. «То, что они делают?» «Голод, жажда. Это не жизнь. Не жизнь. Так нельзя. Прости, Ханна, я не смог. Может, у кого-то есть ответы, но не у меня. Не здесь. Не знаю. у бога может. Прости, дорогая». По крайней мере, ты не умрёшь раньше меня, как я обещал. Всё. Затем камера падала обратно в снег. Странный мужик в кадре уходил в дом, а спустя какое-то время оттуда из дверей выползал чёрный дым и заволакивал обзор. В короткие мгновения, когда дым рассеивался, становилось видно, что дом полыхает, из окон вырывается пламя, стены и крыши постройки трещат под напором огня. Вероятно, на этом месте заряд батарейки в камере иссяк и видео оборвалось. Сгорел дом или его потушили, осталось неизвестным. В описании к ролику Юзер, его разместивший, утверждал, что все кадры документальные, сняты неделю назад в суды же. События реальны и достоверны. Своё послание Юзер заключал нелепыми угрозами, призывами к покаянию и полным текстом молитвы, которую православных носит название «Символ веры». «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного несотворенного одного существа с Отцом, им же все сотворено. Ради нас, людей, ради нашего спасения, сошедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии и Девы и ставшего человеком, распятого же за нас при понтийском Пилате и страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день согласно Писаниям. и вошедшего на небеса, и сидящего по правую руку Отца, и снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых. Его же царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь от Отца, исходящего с Отцом и Сыном, сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков. В единую святую соборную апостольскую церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов, чаю воскрешения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Ролик засыпали дизлайками и уничижительными комментариями. Хотя некоторые пользователи пытались заступаться за автора с тем аргументом, что, мол, с дивана оплевывать все умные, а самому снять лучше слабо. Все же общее мнение свелось к тому, что свою работу человек сделал из рук вон плохо. Локации выбраны неудачно, нет нужной атмосферы, самопальные спецэффекты ниже Плинтуса. Актеры из школьной самодеятельности понятия не имеют, как играть, а режиссер и оператор чмошники, и лучше им даже не пытаться сделать кино. потому что они тупые бездарные подражатели. Ролик продержался на Ютубе не больше четырех дней, после чего пользователи судож 2018 забанили за разжигание религиозной розни. Около 11 утра в среду 21 февраля к дому, расположенному поблизости от оздоровительного центра Кауф-Лодж по адресу Бисмарк-штрассе 602 в районе аймс в Гамбурге, подъехал черный фольксваген с дипломатическими номерами. Из машины вышел курьер, невысокий плотный мужчина в сером костюме. Нажав кнопку домофона номера 315, он коротко сообщил, что у него имеется пакет для господина Франко Вельдемайера. Ему открыли. Секретарь принял посылку под роспись. И мужчина в сером костюме уехал, оставив в руках секретаря небольшой жёлтый конверт размером с половину почтовой открытки. Адресат скрыл пакет. Внутри лежала коробочка из проледенцов с флэш-картой, прикреплённой скотчем изнутри. Флешку осторожно вынули, подсоединили к лэптопу и посмотрели содержимое. Это оказался архив весьма качественно выполненных цифровых снимков. Множество документов, общим числом более 200 Бумажных, старинных, все на русском языке. С любопытством полистав снимки, господин Вильдемайер на секунду задержал взгляд на фотографии. Молодая дама с испуганными глазами. Очень милая. Вызвав в кабинет секретаря, господин Вильдемайер велел скопировать все с флешки и передать в лабораторию. «Людвиг, сообщи Крюгеру остальным, здесь та информация, которую мы ждали, пусть займутся», — сказал он. Секретарь кивнул, забрал флешку и, выходя из кабинета, попутно выбросил в корзину для бумаг уже ненужный конверт, в котором доставили посылку. Кроме адреса получателя, там была криво начертанная шариковой ручкой надпись по-русски «От Д. А. Шалугина. Книга Упыря». Суда же ничего принципиально не изменилось.